Карлсон устраивает тарарам и блины. На следующее утро, когда малыш проснулся, Карлсона уже не было. Пижама босса валялась скомканной на полу. Окно было распахнуто, так что малыш сразу решил, что Карлсон полетел к себе домой. Конечно, жаль, но с другой стороны, может, это даже хорошо». Фрёкинбок не будет ругаться, ей вовсе не обязательно знать, что Карлсон ночевал у малыша. Всё же удивительно, до да чего без Карлсона сразу делалось пусто и скучно, хоть плачь. Правда, навести после него порядок было нелегко, но стоило ему уйти, как малыш начинал по нему скучать. Вот и сейчас, увидев, что он исчез, малышу тут же захотелось послать ему привет». Он подошел к окну и трижды дернул за веревочку, скрытую занавеской. Это была веревочка от звонка, который смастерил Карлсон, чтобы малыш мог подавать ему сигналы. Дернешь за веревочку, и у Карлсона на крыше звонит колокольчик. Карлсон сам определил, сколько звонков, что значит. «Позвонишь раз — это значит «приходи», — сказал Карлсон. «Два раза — значит «приходи поскорее». А три раза, значит, э, спасибо, что на свете есть такой красивый, умный и в меру упитанный мужчина, и, и такой смелый, и, и во всех отношениях прекрасный, как ты, Карлсон. Вот именно это и хотел сейчас малыш сказать Карлсону. Поэтому он три раза дернул за веревочку и услышал, как трижды зазвенел колокольчик на крыше. И представьте себе, он получил ответ. Раздался пистолетный выстрел, а потом малыш услышал. Правда, едва-едва, ведь расстояние было велико, как Карлсон запел свою песенку. «Боссе-биссе-биссе-бом!» «Не надо, Карлсон, не надо!» — шептал малыш. Глупый Карлсон расхаживает себе по крыше, стреляет, поет. Как легко его могут услышать Филли и Рулли, подкараулить, поймать, и потом сдать в редакцию, чтобы получить десять тысяч! Что ж, сам виноват, — сказал малыш, обращаясь к Бимбо, который лежал в своей корзинке и глядел так, что, казалось, все понимает. Малыш натянул на себя штанишки и рубашку и стал играть с Бимбо, ожидая, пока проснется дом. Дядя Юлиус, видно, еще спал. Во всяком случае, из спальни не доносилось ни звука. Но из кухни уже тянуло ароматом свежемолотого кофе, и малыш пошел посмотреть, что делает фрекенбок. Она сидела, тяжело навалившись на стол, и пила свою первую чашку кофе. Очень странно, но она не возразила, когда малыш присел рядом. Никакой каши, видно, не было, наоборот, Фрёкен Бок явно встала так рано, чтобы приготовить к завтраку что-то вкусное. И правда, два блюда с тёплыми, пахнувшими корицей булочками стояли на буфете, а в хлебной корзинке на столе тоже высилась целая гора булочек. Малыш взял булочку и налил себе стакан молока. Так они сидели друг против друга и завтракали в полном Молчание. В конце концов, Фрёкенбок сказала, «Интересно, как там живёт Фрида?» Малыш оторвал глаза от стакана с молоком и изумлённо поглядел на дому мучительницу. Они с ней такие разные, а оказывается, ей не хватает Фриды, как ему Карлсона. «Фрёкенбок, вы скучаете по Фриде?» спросил он дружелюбно. Но Фрёкинбок в ответ горько усмехнулась. «Ты не знаешь Фриды!» Собственно говоря, Фрида малыша нисколько не интересовала, но Фрёкинбок явно хотелось о ней поговорить. Поэтому малыш спросил, «А кто Фридин жених?» «Негодяй!» — сказала бок со вздохом. «Да, я знаю, что он негодяй. Он зарится на ее деньги, это я сразу поняла». Фрекенбок заскрипела зубами при одной мысли об этом. «Бедняжка», — подумал малыш, — «наверное, ей совсем не с кем поговорить, если она даже меня терпит, когда ей хочется рассказать о Фриде». И малышу пришлось долго сидеть на кухне и слушать нескончаемые истории про Фриду и ее Филиппа, про то, какой глупой стала Фрида с тех пор, как Филипп ей внушил, что у нее красивые глаза и очаровательный носик — «Пленительный в любую погоду», — как выразился Филипп. «Очаровательный носик», — повторила Фрёкинбок и фыркнула. «Конечно! Если считать, что картофели на средней величины украшает лицо, то...» «А как выглядит сам Филипп?» — спросил малыш, чтобы как-то проявить интерес. «Об этом я, слава богу, не имею ни малейшего представления», — сказал Фрёкинбок. «Фрида не потрудилась мне его представить». Кем Филипп работал, Фрекенбок тоже не знала. Но Фрида рассказывала, что у него есть товарищ по работе, которого зовут Рудольф. И этот Рудольф мне бы вполне подошел, по словам Фриды. Но он не захочет водить со мной знакомство, потому что, по мнению Фриды, я совсем не привлекательная. У меня нет очаровательного носика, вообще нет ничего очаровательного, сказала Фрекенбок, снова фыркнула, встала и направилась зачем-то в прихожую. Как только она вышла, в окно влетел Карлсон. Малыш не на шутку рассердился. — Послушай, Карлсон, я же тебя просил, чтобы ты не летал на глазах у Фрёкенбока и дяди Юлиуса. — Почему я и прилетел сейчас, чтобы никто из них меня не видел? — сказал Карлсон. — Я им даже не покажусь! — добавил он и залез под стол. Когда в кухню вернулась Фрёкинбок, Надевая на ходу шерстяную кофту, он тихо сидел под столом, скрытый свисающими концами скатерти. Она налила себе еще чашку кофе, взяла еще булочку и продолжала свой рассказ. «Я уже говорила, что не могу похвастаться очаровательным носиком картошкой. Это привилегия Фриды!» Тут раздался голос непонятно откуда, этакий искусственный голос, как у чревовещателя. «Вероятно, у тебя нос скорее похож на огурец!» Фрекенбок так подскочила на стуле, что расплескала кофе и с подозрением поглядела на малыша. «Это ты, бесстыдник?» Малыш покраснел, он не знал, что сказать. «Нет, — пробормотал он, — это, я думаю, по радио передают про овощи, там про помидоры разные и огурцы». Малыш нашел довольно хитрое объяснение, потому что в кухню у Свантосенов действительно было слышно радио от соседей. Фрёкинбок уже не раз на это жаловалась. Она поворчала, но недолго, потому что в кухню вошел дядя Юлиус, он тоже хотел выпить кофе. Спотыкаясь, он обошел несколько раз вокруг стола и стонал при каждом шаге. — Какая кошмарная ночь! — воскликнул он. «Святой Иеремей, что за ночь? Я и до этого страдал не менее тела по утрам, а сейчас, после всего, что было... Ой!» Потом он сел за стол и молча глядел прямо перед собой, словно погрузился в какие-то серьезные размышления. «Что-то он на себя не похож», — решил наблюдавший за ним малыш. «И все же я благодарен судьбе за эту ночь!» — сказал он после паузы. «Она сделала меня другим человеком!» «Вот и отлично! Потому что старый никуда не годился!» Это снова раздался тот странный искусственный голос, и снова Фрекенбок подпрыгнула на стуле и с недоверием посмотрела на малыша. «Это снова радио у Линдбергов. Видно передача о старых машинах». Дядя Юлиус ничего не заметил. Он был так поглощен своими мыслями, что ничего не слышал и ничего не говорил. Фрёкинбок подала ему кофе. Он протянул, не глядя, руку, чтобы взять булочку, но сделать этого не сумел, потому что в этот миг из-за стола показалась маленькая пухлая ручка и потянула корзинку к себе». Но дядя Юлиус и этого не заметил. Он по-прежнему был всецело погружен в свои мысли и очнулся только, когда сунул в горячий кофе пальцы вместо булочки и понял, что булочки он так и не взял, и макать ему нечего. Он подул на обожженную руку и рассердился, но тут же снова углубился в свои мысли. «Между небом и землей...» «Существует более тесная связь, чем обычно думают. Вот что я понял сегодня ночью», — сказал он серьезно и снова протянул руку, чтобы взять булочку. И снова высунулась пухленькая ручка и отодвинула корзинку с булочками. Но дядя Юлиус опять ничего не заметил. Он все думал и думал... И очнулся только, когда сунул в рот пальцы и даже впился в них зубами, поскольку никакой булочки у него в руке не было. Тогда он опять рассердился. Но новый дядя Юлиус был явно добрее старого, потому что он быстро успокоился.